Глава 193. «Прага 1942 года напоминает черно-белую фотографию. Прохожие мужчины в мягких шляпах и темных костюмах, женщины в облегающих юбках, все как одна точь-в-точь -точь, секретарш. Я это вижу. Фотография передо мной. И признаюсь, нет, я малость преувеличил, не все как одна». Некоторые выглядят как медсёстры. Расставленные по перекресткам чешские полицейские регулировщики до странности похожи в своих забавных головных уборах на лондонских Бобби, хотя в Праге только что перешли на правосторонние движения «Попробуй разберись». Примечание. Весной 1939 года специальным приказом Адольфа Гитлера направление движения транспорта в столице Чехии было заменено на правостороннее. Переход произошел всего за одну ночь и был очень сложной операцией. Конец примечаний. Тихонько позванивают идущие в ту и в другую сторону трамваи. С виду они как старые красно-белые вагоны поезда. Откуда я знаю, какого они цвета, если снимки монохромные? Знаю и Все. У них круглые типа фонарей фары. Фасады домов в районе Новое Место украшены неоновыми лампами. Это реклама всего на свете. Пива, фирменные одежды, конечно же, знаменитых ботевок. У въезда на Вацлавскую площадь, которая скорее представляет собой гигантский бульвар, почти такой же длинный и широкий, как Елисейские поля. Примечание. Ботевки, ботинки из ткани с кожаной подошвой и элегантным носком. Первая модель Томаша Бати, 1876-1932, которая в 1897 году принесла ему огромный успех. Конец примечания. По правде говоря, ощущение такое, будто весь город в надписях, отнюдь не только рекламных. Везде буква «В», Служившая вначале символом чешского сопротивления, но позаимствованная нацистами и обозначающая теперь призыв к победе Германии. «В» на трамваях, автомобилях, иногда даже просто вычерчена на земле. «В» повсюду, ее оспаривают друг у друга ведущие между собой борьбу идеологические силы. «На голой стене граффити, жиди вен», то есть «евреи вон отсюда». В витринах успокаивающие разъяснения чистый арийский обшод чисто арийская торговля а на пивной просьба дорогие наши посетители воздержитесь пожалуйста от разговоров о политике и еще кошмарные нацистские объявления двуязычные как и все городские указатели я уже не говорю о знаменах и всяких там флагах что там говорить Никогда ни одно знамя так ясно не выражало то, что ему хочется сказать, как черный крест в белом круге на красном фоне. Кстати, когда кто-то обратил мое внимание на то, что черный, белый и красный цвета Дарти, меня это сильно озадачило. Примечание. Основанная в 1957 году во Франции торговая сеть Darty стала со временем дочерней компанией британской Darty PLC, специализирующейся в области розничной торговли электротехникой и осуществляющей операции по всей Европе. Логотип Darty действительно повторяет цвета нацистского флага конец примечания. Но пусть даже обстановке в Праге 40-х годов не хватает мира и спокойствия. Все равно выглядит она настолько элегантно и изысканно, что я не удивился бы, увидев на снимках среди прохожих Хамфри Богарта или очень красивую и очень знаменитую чешскую актрису Лиду Барову. У меня как раз сейчас перед глазами ее фотография на обложке журнала, посвященного кино, кроме всего прочего, еще и любовницу Гебельса в предвоенные годы. Странное время. Примечание. Хамфри Богарт, 1899-1957, актер, названный Американским институтом киноискусства, лучшим за всю историю кино США. Конец примечания. Я знаю в старом городе ресторан под названием «У двух кошек». Он находится внутри аркады, с обеих сторон от входа, в которую нарисованы огромные кошки. Но не знаю, где находится и вообще существует ли до сих пор трактир у трех кошек. И тем не менее ясно вижу, как трое мужчин пьют там пиво и говорят не о политике, а о графике работ. За столиком вместе с Габчиком и Кубишем столяр. Только не просто столяр, а работающий в Пражском граде. Он чинит там мебель, что попросит, а потому по утрам видит, когда Мерседес Гейдриха подъезжает к замку, а по вечерам, когда от замка отъезжает. Со столяром говорит Кубиш, они оба маравцы, и акцент Яна собеседник успокаивает. «Не волнуйся, ты просто сообщишь, в какое время он приезжает и уезжает, и этим очень нам поможешь, а когда мы его хлопнем, ты будешь далеко оттуда». Вот как. Ну и в чем тогда заключается секретный характер операции «Антропоид»? Даже Столяру, от которого всего и требовалось, что назвать время приезда и отъезда машины из Пражского града, без обиняков рассказали, зачем это нужно. Я где-то читал, что парашютисты не всегда держали язык за зубами. Хотя, с другой стороны, зачем было особо скрывать? Вряд ли Столяр предполагал, что раз спросы о машине Гейдриха нужны для статистики передвижения Мерседесов по Праге, И потом, вот я перечитываю показания Столлера, где Кубиш со своим неподражаемым моравским акцентом с самого начала предупреждает. «Слушай, Франта, только дома об этом никому ни слова. Да и вообще в конце-то концов. Сказал и сказал. Значит, Столяру поручалось каждый день записывать, в котором часу Гейдрих приезжает, в котором отбывает, ездит с сопровождением или без».